Глава 14. Ночь перед нашим отъездом выдалась на редкость хлопотная. Почему-то и я, и Ангела думали, что две недели мы проведем в одной кибитке вместе с Луизой. Но выяснилось, что это не совсем так. Горничная поедет с нами только первые три дня, потом вернется домой. На ее место должна встать какая-то госпожа Кладимонда люге Вы спрашиваете подробнее, сразу мы не рискнули луизи было не до нас, однако имя Кладимонда вовсе не внушало нам энтузиазма. Всю ночь на кухне пекли хлеб и что-то готовили, с вечера под нашими окнами поставили странную крытую повозку. Именно туда, в эту повозку, слуги и перетаскивали что-то с кухни. Закрепляли при свете факелов сундуки с нашим барахлом, зачем-то таскали солому, а под дно повозки, открыв длинный боковой ящик, укладывали небольшие поления. Факел горел снаружи почти всю ночь, и хотя видно было плохо, мы с сестрой, прилипая носами к заледенелому стеклу, пытались разглядеть хоть что-то еще. Вечером нам пришлось пройти через весьма тяжелую процедуру, которую Луиза и Иви называли «мытьем». Выглядело это так. С кухни выгнали поваров, сдвинули столы в сторону и рядом с печью поставили огромную деревянную бадью овальной формы, глубиной всего сантиметров шестьдесят. В печь, похоже, еще при постройке, вмуровали огромный котел. В этом котле постоянно кипела вода. Холодную же черпали из большой бочки, стоящей где-то за дверями кухни. Каждый раз, когда Луиза с двумя ведрами выходила туда, нас с Ангелой, мокрых и распаренных, окатывала струями ледяного воздуха. Как выяснилось, лохань для купания такая большая именно потому, что мыться мы будем вдвоем. К этому моменту мы обе ощущали себя настолько грязными, что ни я, ни Ангела не стали спорить. Вроде как и противно лезть в одну воду, а с другой стороны хоть как-то можно отмыться. Никакие ежедневные обтирания мокрой тряпкой не помогали, от нас ощутимо пахло. Самым неприятным было то, что снять рубашки нам не позволили. Увидев целую лохань теплой воды, Ангела восторженно взвизгнула и, молниеносно сбросив халат, начала сдирать с себя тонкую сорочку. «Барышня Ангела! Это что же вы, бесстыдница, такая делаете? Экая срамница!» Шокированная Луиза, повернувшись к Ангеле спиной, продолжала причитать и выговаривать, требуя вернуть сорочку на место. Мысль, что придется мыться прямо в белье, показалась мне настолько дикой, что я неуверенно переспросила у Луизы, что прямо так и садиться в одежде. «Так ведь не голышом же мыться!» — старуха всплеснула руками. Она была искренне возмущена моей глупостью и с подозрением, оглядывая, спросила — «Неужто что вас барышня ольга в монастыре голышшо мыться пускали конечно нет просто здесь же не монастырь несколько бестолково начала оправдываться я вот хозяйку узнает про ваше бесстыдство точно выпороть велит ну ка хватит хулиганить быстро в воду обе а то сама госпоже нажалуюсь Спорить мы не стали. Уселись в быстро остывающую воду, куда Луиза периодически подливала ковш, горячий из котла, и слушали ворчание служанки. «От уж вы бестолковые такие! Нет бы по очереди, чтобы сперва одна легла и волосы намочила, а следом бы и вторая, а теперь еще и на космы вашу воду тратить!» Пожалуй, я была даже благодарна сестре, что она сдержалась и не устроила бессмысленный скандал. Мне самой пришлось покрепче, аж до скрипа, стиснуть зубы и заткнуться, когда Луиза большим деревянным ковшом зачерпнула воду из лохани, где уже сидели мы с сестрой, и по очереди полила нам прямо на голову. Затем они с Иви разделились. Каждая зачерпнула какой-то сероватой массы из неряшливой плошки и принялась намазывать нам головы. Иви делала это молча, а Луиза, которая натирала этой ерундой голову Ангелы, приговаривала. Оно и для чистоты хорошо, и вошек, в что поубивает. Масса имела довольно специфический запах, не слишком приятный, но и не совсем уж противный. Главное же было то, что она хорошо пенилась. Иви плеснула сверху еще с полстакана воды, и ее руки начали уверенно массировать мою голову. Когда она отжала с моих волос часть получившейся пены прямо в воду, я заметила, что пена это не белая, а сероватая. Почти уверена, что волосы не мыли несколько месяцев. Единственная радость от мытья была в том, что когда процесс подошел к концу, и меня, и Ангелу окатили чистой теплой водой с головы до ног, затем мы, по накиданной на полу дорожки, и из каких-то тряпок дошли до стены кухни, где стояла скамейка. И там, по очереди, заходя в завешанный простынёй темный угол, мы, наконец-то, сняли с себя мокрые, липнущие груди и попе сорочки и получили от прислуги две мягкие застиранные тряпки для тела и для волос. Я, как младшая сестра, должна была идти следом за Ангелой. И пока сестрица возилась там, снимая сорочку и обматывая волосы сухой тканью, успела изрядно подмёрзнуть. Полы на кухне были каменные и холодные. Потом мы сидели в своей комнате, жадно прихлебывая горячий травяной отвар с медом и слушали недовольную Луизу. эки вы обе непутящие. Мылись, воды на полкухни набрызгали. Никакого вас понимания нет. Ежели у мужа на прислугу денег не станет, вы же грязнулями помрете. Хорошая бы хозяйка, как вытерлась насухо, сорочки бы постирала. Э, вон сколько там теплой воды в лохане осталось» а у вас и ума не стало за одежей проследить. Неряхами вы были, неряхами и вернулись. Мы с сестрой просто отмалчивались. На этот вечер нам уже хватило впечатления от местной чистоты. Потом Луиза все же ушла, унося с собой свечу, а мы попытались уснуть, но так и не успели. Ангела заметила в темном окне отблески факела, и большую часть ночи мы наблюдали за сборами. Подняли нас в несусветную рань и кормили очень торопливо. Луиза еще и ворчала. Поживее баршни! Надо бы еще к хозяйке зайти попрощаться, да благодарность за приют высказать». В комнате баронессы было жарко и душно, пахло дымком, едким запахом пота и какими-то тошнотворно-сладкими благовониями. Сама комната представляла собой довольно просторное помещение, беленое и с каким-то простеньким рисунком на стенах. Я с любопытством присмотрелась, похоже, что рисунок набивали по трафарету. Кроме огромной супружеской кровати, под плотным балдахином, так же, как и в комнате ее сына, у окна стоял большой стол под роскошной, свисающей до пола бархатной скатертью. Печь была обложена довольно интересной кафельной плиткой. Кажется, такой кафель называют изразцами. Выпуклый рисунок на плитке был тонирован голубым и зеленым цветом, отчего вся махина печи казалась излишне пестрой. Сама баронесса в тяжелом стёганом халате, отделанном широкими полосами меха по вороту, манжетам и подолу, сидела у трёхрогого подсвечника за столом и что-то быстро писала тонкой серебристой ручкой в массивной книге, периодически макая перо в белую фарфоровую чернильницу. Мы уже привычно поклонились и терпеливо дожидались, пока она заговорит с нами. Ждать пришлось долго. Хозяйка внимательно нас рассматривала. Наконец мачеха слегка кашлянула, встала и двинулась к нам. Луиза, стоящая за нашей спиной, ощутимо шлепнула меня между лопаток, призывая отвесить еще один поклон. Баронесса протянула мне и сестре по небольшому твердому предмету, завернутому в кусок мешковины, и произнесла прощальную речь. «Это вам подарок к свадьбе. Я выполнила свой долг. Надеюсь, у вас хватит ума найти себе достойных мужей». Еще один поклон, и, испытывая облегчение, мы покинули этот замок. Домик на полозьях, в который уселись мы с сестрой Луизой, чем-то напоминал маленькое темное купе, где на месте боковых полок стояла крошечная чугунная печка, распространяя тепло. Разница была только в том, что единственное окошко форточка смотрело прямо в широкую спину кучера. Мы сели на узкие диванчики друг против друга. Провожающая нас Иви еще немного посветила фонарем в дверях, давая время луизи запалить свечку, потом перекрестила воздух в дверях и сказала. «Дай вам бог, барышни, хороших мужей, а вам, барышня Ольга, еще и добра всяческого». Расставаясь с добродушной горничной, я подарила ей две медных монетки из тех, что у меня были. Думаю, поэтому она меня так выделила. Под лавками, на которых мы сидели, стояли одуряющие пахнущие корзины со свежим хлебом. Ангела, немного поелозив на жестком тюфике, изогнулась и нырнула под столик. Повозившись в темноте, вылезла с оторванным куском хлеба в руках и получила нотацию от Луизы. «Ах ты ж, Господи! Или вы, барышня Ангела, голодная? Вам этого хлеба до самой столицы должно хватить. Ежели вы сейчас начнете куски таскать, вам от самого ликета придется деньги на еду тратить». Желая отвлечь горничную и надувшуюся Ангела от ссоры, я торопливо спросила. «Луиза, а ликет, это что?» Горничная, недовольно нахмурившись, оглядела меня с ног до головы и подозрительно спросила. Баршня, Ольга». Это вы сейчас придуриваетесь или, правда, не помните? Ваш же покойный батюшка в детстве возил туда. Луиза, после того, как головой стукнулась, я далеко не все вспомнила. Ты же обещала мне помочь, тогда в трактире. Ангела в это время, усердно набив рот хлебом, делала вид, что не слушает наш разговор. Однако под столом слегка пнула меня по ноге, так что расспросы я продолжила. Луиза, ты лучше на вопрос ответь. Я ведь на тебя, баронессе, не жаловалась так уж, и ты выполни, что обещала». Еще немного поворчав и поняв, что барышня Ангела так занята теплой краюшкой, что вмешиваться в разговор не желает, Луиза принялась объяснять.